Глава 15. Рыцарь из легенд. Костяной великан, накотанный с полохами синих молний, с грохотом рухнул прямо к ногам темной. «Ой, какой подарочек!» — захлопала в ладоши богиня. И «Это все мне?» — я моргнул. Ощущение дежавю, преследовавшее меня все время погони за великаном, вспыхнуло с новой силой. «Это все уже было!» Оглянувшись по сторонам, я вызвал по рации Ратмира. «Правый фланг», — начал было я. «Как раз хотел тебе сказать», — перебил меня Ратмир. «Там что-то происходит». Инферны не могут телепортироваться», — как-то само вырвалось. «Откуда ты знаешь?» — Ратмир даже не удивился. «Да вот как чувствовал», — вздохнул я. И сбросил связь. В голове промелькнул образ какого-то круглого существа. «Ярик», — позвал я мысленно. «Сейчас тут колобок покажется. Ты по нему издалека молотом попасть сможешь?» «А чего не попасть-то? Попаду!» «Ну, тогда готовься. Сейчас он...» Вместе с дежавю подкралось ощущение неправильности происходящего. Как будто я проживал этот момент уже не один раз. «Это одиннадцатый раз, брат Артемис!» Услышал я голос кодекса. И в этот момент воспоминания, свои и чужие, нахлынули на меня. Я увидел поле битвы сразу с двух сторон и одновременно в разные моменты времени. Нет, в разные версии происходящего. Мы побеждали каждый раз, снова и снова, но какой ценой. Каждый раз кто-то из моих людей погибал ужасной и неотвратимой смертью. Дважды я видел, как гибнет Аня. Один раз смерть настигла Ариэль. Я видел, как склоняется Володя над разорванным в клочья телом Наги, а в другой раз, как воет от безысходности Нага над телом своего возлюбленного. Я глянул в сторону своего отряда. Все живы, все сражаются. Но что-то ведь изменилось? «Вот в чем дело», — понял я, снова обратившись к внезапно всплывшим воспоминаниям, старательно препарируя их. И каждый раз, каждый из этих десяти раз я сносил голову генерала мечом, и только последний раз его случайная оговорка остановила взмах моей руки. «Снова убьешь меня?» Так он сказал. «Ненавижу магов! сплюнул я в сердцах. «Да, брат Артемис, ты прав!» — подтвердил мою догадку кодекс. «И он твоя главная цель». «Это я уже и сам понял». Все-таки не дурак. Был бы дурак, не понял. Так, что-то я упускаю, — подумал я про себя и тут же вспомнил. У противника есть сильнейший маг то ли иллюзий, то ли внушений. Что-то там с неназываемым было, и кодекс подсказал мне. Точно, мой легион! Легат Доронис, братья, — возвал я. Я обещал не тревожить ваш покой. но сейчас ваша помощь действительно нужна. Да прибудет с вами кодекс. Помогите мне защитить живых». И мой легион отозвался на зов. Снова. Коротко салютовав мне, они рассредоточились по правому флангу, чтобы прикрыть инферн. Предупрежден, значит вооружен. На этот раз я ждал чего-то подобного и сумел ощутить легкое, едва уловимое касание к своему разуму. Тут же, перехватив эту связь, Я прошел по ней и ударил по мозгам, атаковавшей меня твари всей мощью кодекса. Одна из трех фигур боссов на горизонте, которую я видел астральным зрением, погасла. «Хрен тебе! Выкуси!» — мысленно показал я генералу средний палец. «Сам выкуси!» — отозвалось у меня в голове. И в то же мгновение облако костяных птиц, которое уже приближалось к линии соприкосновения, изменило направление полета. Вместо того, чтобы напасть на всех разом, они направились в центр в сторону Ярика. Даронис, позвал я, ты видишь? Вижу, командир, отозвался легионер. Бесплотные тени метнулись в ту же сторону, что и птицы. Но было уже поздно. Нет, они атаковали не Ярика. Они атаковали мой маленький отряд. Нага успела телепортироваться вместе с Володей. Аня ушла в тени. А вот Ариэль в попытке вытащить замешкавшихся Лиану и могримо попала под удар. То, что она погибла, что не все трое погибли, я почувствовал сразу. Время как будто остановилось для меня. Только в этот момент я по-настоящему ощутил, насколько сильны мои чувства к моей Ари. «Убью!» — взребел я. Мальфиру, связанному с моей душой и энергетической связью, не надо было ничего объяснять. Мою боль он почувствовал как свою. А с учетом его собственных, еще свежих потерь. Мы промчались над полем боя, как синяя комета, сжигая в пламени кодекса и чудовищ колыбели и костяных тварей. Начавшие было взлетать птицы сгорели, как тополиный пух. Досталось и мертвому легиону мараны, да и сами темные богини шарахнулись в сторону. Не снижая скорости, я влетел в генерала, размазав его и костяных валькирий по земле, как паштет по горбушке. Мир моргнул. и на секунду погрузился во тьму. Костяной великан нёсся в направлении темной, с каждым шагом набирая скорость. «Вот ведь падла!» — выругался я и вышел на общую волну. «Всем разойтись! Пропустите великана! Лиана, не смей, я сам!» «А так даже интереснее, правда, охотник?» — раздалось у меня в голове что-то отдаленно напоминающее мерзкое хихиканье. «О, да!» — согласился я, успокаиваясь. Так гораздо интереснее. Заранее подготовлю для тебя номер люкс с видом на океан. На этот раз дезориентации не было. Что там у нас дальше? Колобок? Но нет. Коронамак бездна его забери отлично понял, что теперь я тоже все понял. Возможно, он не мог изменить момент последнего сохранения, куда откатывалась временная петля. Но действовать иначе он точно мог. И действовал. Все войско генерала пошла в атаку одновременно, сосредоточив удар опять же по центру. «Отходите! Это приказ!» — заорал я на волне своего отряда. «Да только хрен там плавал!» В этот раз тот из боссов, что выпускал туман, плюнул кислотой. «Ловка!» — эфир прорезали сразу два крика, Анин и Наги. «Артём, сделай что-нибудь, пожалуйста!» «Что я там сделаю?» Пять секунд полета на предельной скорости. Удар — секундная тьма. Костяной великан несся в направлении темной, с каждым шагом набирая скорость. Блять, ненавижу великанов!» Я помотал головой. «Думай, Артемис, думай!» «Темная, можешь вот сюда переместиться? У нас тут хрономаг завелся». «Энергия хаоса может повлиять непредсказуемо!» предупредил Кодекс. Твой Кодекс прав, Артемис, неожиданно ответила темная. Я-то думала меня безумие накрыло полностью, но если хочешь, можем попробовать, только за последствия я и не ручаюсь. Нет уж, спасибо, отказался я. Безд на вас всех возьми. С такими друзьями и врагов не надо. Той, охотник!» услышал я уже знакомый голос хроника. Я молча вытолкал его из своей головы. «Шейра, бери весь свой прайд и двигай вот сюда. На всем ходу и не останавливайся». «А там всех убить, да?» «Проглоти, чтоб медленно переваривался». «Ах да, костяной великан». Мир погрузился во тьму без предупреждения, и снова тот же костяной великан несется к темной. «Фу!» Плохая киска!» — ворвался в мою голову голос. И на этот раз в нем были эмоции. «Всем приготовиться к массированной атаке!» — выкрикнул я на общей волне. «Великана пропустить! Кто может уйти в тени? Пандора, Марана, щиты!» Удар последовал через несколько секунд. Но мои уже были готовы. Темные богини не сплоховали, выставили неполноценные божественные щиты. Но такие, нормальные. Мой маленький отряд ушел в тени, а Ярик, присев на одно колено, выстроил перед собой десятиметровый земляной вал. И ни одна из мер предосторожности не была лишней. Противник ударил, кажется, всем, что у него было. Щиты богини расцвели вспышками техник всех цветов, не то что радуги, астрала. Чего там только не было. Огонь, тьма, некротика. не говоря уже о таких банальных вещах, как кислоты. Вишенкой на торте стал объемный взрыв все того же ядовито зеленого тумана, встряхнувшего землю. Но мои выстояли и снова бросились в атаку. А я приказал паучихе-матриарху самостоятельно разобраться с костяным великаном, уже изрядно меня задолбавшим. Моя задача — хрономаг. «А ты интересный противник». признал хроник после десятого или двадцатого раунда. В какой-то момент я просто перестал их считать. «А вот ты, кажется, мазохист. Не надоело погибать? Давай ты просто сдашься, и я обеспечу тебе приличные условия», — предложил я. «Встречное предложение. Сдавайся. Я замолвлю за тебя словечко перед господином. Костяному скульптуру нужны сильные слоги. Ему даже боги служат». «Ты знал?» «Тоже мне новость. Ладно, поехали!» К пятидесятому разу у меня закончилась фантазия. Я убивал эту тварь всеми способами. Сжигал в драконьем огне, в пламени кодекса, топил в тенях, в лаве, замораживал, сносил голову мечом, душил голыми руками и взрывал взрывчаткой. Брал с собой лексу и испепелял падло светом. Пандора с мараной тоже отметились. Последнее изничтожило хрономага чистой энергией смерти. Я даже пробовал выкинуть мерзавца обратно в портал, откуда он пришел, Но эта сволочь вовремя самоубилась. И снова тьма, великан, приказы. Оставалось только задействовать темную, но я откровенно опасался. Причем кодекс был прав. Хрономаг в астральном плане не был таким уж сильным. Да и петля его, довольно короткая, говорила о том же. Брал он не силой. а мастерством, это приходилось признать. Я посмотрел на Криптер. Интересно, нарушится магия времени, если засунуть источник туда, где нет времени? Нет, жалко Криптор. Даже не криптер, хрен бы с ним. Но все же, не такой уж сильный хрономаг по силе не уступал Лекси. Что я буду делать с инфернами и Яриком, если Криптор перегрузится? Мы ж тогда домой сто лет добираться будем. На тёмную надежды мало, у нее с моим миром у самой сложности. И тут я вспомнил, кого я давно не видел. Точнее, ни разу больше с момента, как осознал, что нахожусь в петле. Колобка! Сраный колобок-антимаг и его выводок к сухопутных устриц-переростков ни разу больше не попадались мне на глаза. Я мысленно ударил себя по губам, максимально контролируя поток мыслей. Так. Сперва стандартный набор приказов. Но все же хрономаг что-то почуял. Может, в моем настрое? Мощь атаки, захлестнувшей наши позиции, превзошла все, что мы до этого видели. «Делайте, что считаете нужным, но чтобы ни у кого даже царапины не было!» — гаркнул я в общий канал. «Уходите в тени, отступайте, но дайте мне три минуты!» «Регат Доронис, братья!» — в который уже раз возвал я. «Не надо слов, командир! Делай, что Он должен!», должен. — отозвался легат. «Принимаю кодекс всей душой моей!» — начал я про себя. «Хозяя!» — вдруг вышел на связь Чип и тут же поправился. «Командир! тот какой-то бомжа разбежать хочет! Он тебе нужен?» «О да! Останови его!» «Принимаю кодекс всем сердцем своим!» — продолжил я уже вслух. Наблюдая, как разгорается вокруг меня синее сияние. «Да прольется свет твой! Да светит он тьму!» И тут я увидел еще кое-что. Лекса. Не зная, что ей взбрело в голову, но Ярик остановился, оперевшись на молот, открыл рубку, и моя штатная недобогиня вышла оттуда, ступив на подставленную руку железного великана. Миг. И вот она уже на высоте 20 метров, выше всей битвы. всех гигантов и великанов, сошедшихся в бою, стоит, расправив руки. А через секунду над перепахным полем зажглось второе солнце. Святой свет хлынул во все стороны, старательно избегая темных богинь и их подопечных. А вот нашим противникам досталось по полной. Да, Лекса — не паладин света. Она даже не богиня еще, Но она шла путём света, и, очевидно, тот на ее зов откликается. «Потому что выдать такое...» «Здесь мало одной накачки энергии. Здесь надо сродство иметь. Как вот осветить светом кодекса может только брат ордена? И то не каждый. Так же и со светом». Ярик с Лексой в руке смотрелся, конечно, эпично. Будто факел на вытянутой руке поднял. «Да только мне некогда было любоваться». Во всей кутерьме, в сполохах самых разных техник, среди эманаций тьмы, хаоса, безумия, под светом кодекса и самого света, сошедшихся сегодня вместе, я высмотрел одно единственное создание, от которого, возможно, зависел исход сегодняшней битвы. Высмотрел и рванул к нему на пределе возможностей Мальфира. Кодекс или антимагия? Вот в чем вопрос. Еще секунда. Удар! Белитриса 144-я Великолепная была не только смертоносной, но и умной. Зачем продираться через плотные ряды сражающихся, решила она, и приказала придворному магу открыть для нее и ее гвардии портал в глубокий тыл армии интервентов. Портальщик немного перестарался, открыв портал слишком далеко. «Ничего, постоит потом на орехах», — решила императрица, и распорядилась выдвигаться туда, где шла битва. Мимо порталов, из которых вылезли мерзкие твари, туда, где от магических сполохов напоминало очень плотный праздничный фейерверк. Вот только до основного сражения они не добежали. Волна синего, а затем и нестерпимо белого света, пришедшая с той стороны, остановила маленькое войско. И в этом свете они увидели, как с неба верхом на настоящем драконе, в окружении плотного слоя еще нескольких драконов, пикирует одинокий Белкус. А ему навстречу с земли взлетают два чудовищных костяных чудища. Императрица не знала, что это за чудища, как они называются и на что они способны. Но вид летящего на драконе Белкуса сколыхнул в её памяти что-то давно забытое. Из детских сказок, из легенд, что передают из уст в уста. Сказания о герое, что придёт спасти этот мир в час самого страшного из испытаний. «Гвардия! Мы должны помочь этому белкусу!» — повернулась она к своим. «По костяным монстрам всем, что есть. Огонь!» И сама сформировала фаербол больше ее самой размером. К чести ее гвардейцев не промахнулся никто. Каждая магическая техника, каждый выстрел из лука достигли цели. Вот только взревевшие костяные чудовища, развернувшись, высмотрели в траве новую цель, и, сложив крылья, рванули к земле. Подумать только! Столько попаданий и никакого результата! Императрица Белатриса 144-я Великолепная была не только умной, но и гордой. Да, она ошиблась, переоценив свои силы. В гуще битвы сражаются тысячи чудищ, а ее личная гвардия не смогла сразить всего двух. Что ж, никто не скажет, что она сбежала с поля боя. Выжимая из себя все силы досуха, Беллетриса разразилась целой серией огненных техник. Не осознавая этого, она шагнула далеко за свой предел, породив даже не отдельные фаерболы, а полноценную стену огня, ставшую еще и щитом огня. Первое чудище погибло, столкнувшись с этой стеной. Но на этом силы покинули императрицу. Ей оставалось только вскинуть лапки в бессильные попытки защититься от пикирующей с неба смерти. И в этот момент... Черный метеор пробил костяную тварь насквозь. Пробил, разворотил на куски и оторвал голову. «Сдохни, падла!» — прокричал тот самый Белкус, ударом кулака, окутанного первозданной тьмой, пробивая немыслимой толщины костяной череп, и повернулся к билетрисе. «Уходите, ваше величество! Здесь небезопасно!» Не дожидаясь ответа, смелый рыцарь спрыгнул на подлетевшего к нему дракона и полетел в сторону. Проследив за его полетом, императрица увидела одиноко бегущего по направлению к одному из порталов человека. «Кто бы ты ни был!» — прошептала Белитриса. «Но видит темное, я хочу от тебя детей». Далеко собрался? Поинтересовался я охрана мага, спрыгивая на землю между ним и порталом. «Утек, дама забыла выключить!» Выдал он вдруг и добавил. Что бы это ни не значило. Нет у тебя утяга, и дома тоже нет, покачал я головой. У тебя даже тело, и то не настоящее. Про твои вонючие обноски я и вовсе молчу. Давай же, убивай, вздохнул Хрономак. Да я уже заколебался тебя убивать, хмыкнул я. Так, Мальфир, давай отойдем на пару метров. На всякий случай я прикрылся щитом. Боишься меня? Прищурился хрономак. А что это там? Он задрал голову, прислушиваясь к необычному звуку. Да так, не обращаю внимания, чип развлекается. Не зная, с какого мира был хрономак, но звук падающей бомбы он явно слышал в первый раз. «Бух». И последний, с облегчением понял я, глядя на ошметки плоти колобка нулификатора в маленьком кратере. Для проверки я пару раз моргнул. Мир не перезагружался. Развернувшись, я шмальнул по порталам светом кодекса, закрывая их все разом. Осталось уничтожить небольшую армию костяных тварей вперемешку с тварями колыбели. И можно отправляться домой.